Мало-помалу она начала находить недостатки в фигуре Головлевских дач. В таком-то месте чужая земля врезалась в дачу. Хорошо было бы эту землю прикупить. В таком-то месте можно бы хуторок отдельный устроить. Да покосцу мало. А тут по смежности и покосец продажные есть. Ах, хорош покос! Арина Петровна увлекалась и как мать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 К сему поступило вновь посаженных ноль-ноль. С наличного числа кустов собрано ягод ноль-ноль пудов, ноль-ноль фунтов, ноль-ноль золотников. Из всего числа вами, милый друг маменька, употреблено ноль пудов, ноль-ноль фунтов, ноль-ноль золотников. Израсходовано на варенье для дома его превосходительства Порфирия Владимировича Головлёва 0,0 пудов, 0,0 фунтов, 0,0 золотников Дано мальчику Н в награду за добронравие 1 фунт Продано простому народу на лакомство 0,0 пудов, 0,0 фунтов, 0,0 золотников Сгнило!